Глава двадцать третья. Нехороший и не человек. Тянусь. Неожиданно легко ловлю. Мир моментально ускоряется. Дыхание становится легким, движения бодрыми и сильными. Ноги буквально отлипают от алтаря. Чувствую, что он словно стонет от сожаления. Он жаждет моей крови. Крови живых. Крови неживых. Крови тех, кто испытывает боль. Страх. то кричит на пределе лёгких, кто испытывает сексуальное возбуждение от своей или чужой боли и страха, крови разумных, потерявших разум, и крови тех, кто не был разумен никогда, жадно, много, горячий, всех оттенков и побольше. Молод булава в руках лёгкая, наполненная энергией, каким-то бесшабашным весельем, не подвластными мне силами, да и наплевать В один невероятный прыжок покидаю поверхность алтаря, повторно чувствуя его разочарование. Бородатый продолжает смотреть на меня с неподдельным весельем. Однако, батенька, как говорят матери своим дочерям в 23, часики-то тикают, причём времени у тех откровенно больше, чем у меня. Мина была на 10 секунд. Да, рассчитывал на свою шустрость. Блинк не работает. хватаю в ахапку мужика. Он оказывается неожиданно тяжёл. Отбегаю на 10 шагов, валю, увлекаю своим весом. Мы падаем. Слегка прикрываю его собой, закрываю уши руками. Груб-бух! 100 кг взрывчатки, твою мать. Кажется, я временно оглох. Прикрытый мной мужик покрыт ошмётками какой-то чёрной слизи и ощутимо лупит меня по щекам. Быстрее, придурок! С трудом проносится в моей голове поезд мысли. Здоровье – 28%, голод – 91%. Вскакиваю. Кругом творится фирменный сюр. Ночь превратилась в день. Небо пылает вспышками бледного света. Половина мертвяков порчится от боли. Вторая половина неистово бежит в моем направлении или дерется с моим помоечником. Алтарь развернут в бок. выглядит смятым и побледневшим, но каким-то внутренним чутьём понимаю, что он ещё не разрушен. Делаю несколько шагов. В руках по-прежнему булава. Мельком глянув на мужика, вижу одобрение в его глазах. Поднимаю, и что есть сил, а сил у меня немерено, луплю булавой по алтарю. Раздаётся почти слышный ухом стон. Поднимаю, бью снова, и третий раз Алтарь даёт трещину и будто взрывается изнутри. Ударная волна сбивает с ног меня, проходит по внутренней части крепости, пробует кремлёвские стены на прочность. Как болит голова. Сажусь. Передо мной учасливый бородатый мужик подаёт мне бутылку минералки неизвестной марки. Как только беру её, он растворяется в воздухе. Весь. Только напоследок висит его улыбка. Как у чеширского кота, перед глазами проносится череда системных сообщений. Всё потом пью. С каждым глотком становится легче. Пристаю. Кажется, ударная волна оглушила всех, кто был в крепости, включая моего безобидного питомца. Пока есть передышка, пью зелье здоровья, кидая в свою пасть кусок стейка, снова запиваю. Где-то по духам пискляво орёт до боли знакомый голос. «Восковитин, твою мать! Ты там жив!» «Слава говорит, в том направлении только твой маяк!» «Яблоко от яблони! Уже убило кого-то!» «Сделал дело! Докладывай смело!» С раздражением скидываю наушник, убираю в карман, щелкаю кнопкой связи. Зелье здоровья. Долечился до ста процентов. Быстро, но затратно. Достаю еще одну бутылочку зелья, ускоряюсь. Нахожу среди свалки тел помоишника. Он смотрит ошалело. Снова весь в крови, в боку торчит копьё. Выдираю, кровь льётся столтёками. Небо не желает темнеть, по-прежнему светло. Приподнимаю ему голову, вливаю зелье, отлечиваю до 47%. Вставай, друг, тут надо всех, кто ещё не упокоился, убить ко всем собачьим чертям. Принимайся. У кусами долечишься. Делаю об этом же посыл. Рядом валяется бездыханный громила, закованный в доспех. Здоровье просело до 9%, но ещё не добит. Капью. Смотрю на него, внезапно посещает другая догадка. Система буквально она как-то обтекаемо писала, что я могу обращать в свою расу нежити гулей. По идее, неживым становится кто-то живой. Но та же сладенькая Кеби говорила, что перворождённый это вам не просто так, мелочь по карманам тырить. Приподнимаю голову грамилы. Он рычит, смотрит сквозь забрало зло по-звериному. Цепляюсь к клыкам ему в шею, надкусываю. Немедленно мне выскакивает сообщение: "Принудительно обратить низшего. 0 из 5. Да? Нет. Да". Сплёвываю грязь и кровь. громила откидывается на спину, замирает. Восприятие добавляет к нему приписку в стадии обращения. Получилось? А что значит 5? Так, осматриваюсь. Пёс начинает вяло крушить, откусывать, добивать. Не знаю, сколько продлится всеобщее оглушение от уничтожения алтаря, но спешу. Интересно, а почему я не подох? Ближе всего же стоял к эпицентру Нахожу сикача, зомби с руками-клинками, по умолчанию быстрый, скоростной. Этот уже готов, а соседний? Кусаю, обращаю, потом еще одного сикача. В руке по-прежнему то странное оружие. Смотрю восприятием. Гавсар, копия, оружие вне категорий, вне уровней, божественный. Накопитель маны, один из восьми тысяч. Трудно разрушаем. Иное. Скрыто. Счетчик сообщает, что мной обращено три из пяти, когда я спотыкаюсь о длинное покореженное тело лича. Опа! Старый знакомый. Хватаю. Бесцеремонно приподнимаю. Кусаю гниловатую мертвецкую плоть без всякой брезгливости. Обращаемый не низший. Обращение только добровольное. Запрос сформирован. Хе. Представляю к лицу свой системный кувалдометр. Слышь, как там тебя, Бис Урай, кажется? Принимай запрос или есть другая альтернатива? Мы тут олимпийские чемпионы по добровольности. А я по схожей схеме в институте был добровольно зачислен в дружинники. Understand? Бис Урай смотрит на меня, на оружие, снова на меня, снова на булаву. В его расширенных глазах читается не детский испуг. Запрос принят. Ха. Зато он не пошёл в мой зачёт. На пробу обратил ещё одного громилу, уже полностью отъехавшего. К удивлению, система засчитала его за двух. Что-то подумала и придала ему статус в стадии обращения. 28 уровень, мать их. Обратились они быстро. Я только вспомнил про свой навык предводитель. Как они уже построились в кривую шеренгу пред моими ясными очи. Прикольно. Уровни у всех выше, чем у меня, но слушаются. Почему? Видимо, есть польза от харизмы и статуса первородённого. Так сказать, компенсирует на поворотах. Всех, кто не с нами, добить, ценное имущество собрать, ворота запереть. Несмотря на некоторую расплывчатость команд, они принялись исполнять. Особенно стекачи. Те носились расстерзанными пчёлами по полю и гасили, гасили, гасили. Мне немедленно потекли системные сообщения об их проделках. Грамилы заперли ворота. Я сам прошёлся по дальней стене и собственна вручную добил десяток зомби-стрелков, которые даже не пробовали сопротивляться. Лич, в общем, по боющи не принимает участия. Стоит как дурак, чуть покачивается. Ну, в спину не бьёт, сбежать не пытается. Уже хлеб. Надо бы почитать системные сообщения. Хочу основать расовый клан. Создание расового клана. Затраты с преференциями системы, ноль опыта. Да, нет. Ого, а Цезаря на 1000 опыта нагрело. Правда, он его стряс с подчинённых стяжатель. Выходит, у системы ко мне сейчас хорошие отношения. Да. Название расового клана по умолчанию гули сообщества. На креативность сил нет. Соглашаюсь. Появляется новый для меня функционал. Отмахиваюсь. Где тут приглашения? Понятно, отправить могу только членам своей расы. Отправляю. Причём безмозглым параллельно приходится при помощи предводителя отдавать приказ, посыл на принятие, а помощник принимает автоматически. Видимо, система отдаёт себе отчёт, что я его хозяин, как ни крути. Небо начало темнеть, пошёл недобрый дождик. Цезарь, ты звонил? У меня пропущенный. Мля, Восковитин, ты там как? Переживаешь за меня, старикан? Не борзей. Мне всего сорок восемь и плевать хотел. Ты там живой? Я нежить. Не гниви мне мозг. Ты в первую очередь офицер российской армии. А потом это твоя ориентация. Как обстановка? Меня засыпало глобальными оповещениями. Я развалил алтарь. Кера себе. В смысле молодец, шкет. Глухой удар пришелся по воротам. Гай, Юлий, я перезвоню. Ну кто там еще? Впрочем, догадываюсь, прикидываю своё состояние, трясу головой. На пробу блинк получилось. Видимо, алтарь многое сломал. Верхняя часть башни Адоевских ворот сброшена ударной волной. Сами ворота чуть утоплены вниз, способны пропустить грузовик, но сейчас засыпаны обломками. Зато справа ещё один проход для туристов. Вероятно, кому лень свою жопу сначала вверх двигать, потом вниз. Все для человеков. Шириной метра два, перекрытый коваными воротами. Усаживаюсь на вершину классического кирпичного зубца, подбираю гавсар, скептически смотрю вниз. Там находится солидная толпа драугров и прочей нечисти, часть из которых находится в весьма погрызенном и подкопченном состоянии. Ну привет! И улыбаюсь фирменной улыбочкой. Сотня нижевый глаз поднимается и обалдело смотрит на меня. Ты уничтожил алтарь Ньоргал и навлёк на нас беду, гнев богини. Жалкое захухря, тыкает в мою сторону магистр. Не того ты боишься, дедуля. Драугр Никита Гусь вызывает вас на турнирный поединок. Условие без ограничений до уничтожения. Принять? Да. Нет. И почти в ту же секунду Драугер Корвин, предлагая дружбу, клятву верности, запрос на вступление в клан гулей сообщества, принять? Да. Нет. Драугры как-то странно переглянулись. Ты, Боже дур, без прежнего энтузиазма тыкнул в меня иссушённым пальцем магистр. Да и хер с ним. Зато я знаю, что такое допинг и плевать хотел на честность драки. Со мной только что произошли качественные изменения. Что? Блинк с жутким чавкающим ударом опускаю гавсар на голову магистра, игнорирую сообщение. Блинк выбиваю ещё одного драугра, другого, третьего. Под руку попадается громила, превращаю его голову в кашу. Очередного драугра хватаю за шею, резким рывком ломаю, разгоняюсь Бью сразу трёх зомбированных. Они стоят такие глупые, бестолковые, медлительные. Сообщения сыпятся одно за одним. В какой-то момент остатки армии нежити начинают удирать, ведомые двумя личами. Догоняю, проламываю шею. На оставшихся смотрю с сожалением. Хоть и мало опыта, но стоило бы прибить. Что там, системный счётчик? 1 из 8. А, это тот дружелюбный. Как тебе удалось? Что ты такое? Меняю Гавсар на Палаш. Дело вовсе не во мне. Вы воображаете себе больше, чем представляете на самом деле. А я всегда был никем, от того трезвее себя оцениваю. За вашей спиной стояла Нёргал. Вы только что лишились связи, силы и покровительства. Без неё вы кучка гнилых трупов. которые пришли из ниоткуда и уходят без следа и воспоминаний. Может, чуть позже она бы и передумала, но вас не будет в этом позже. А я, наоборот, получил легкий временный пампинг и божественный кувалдометр. И мне еще предстоит понять, кто это такой сегодня добрый. Локи, это он. Видишь, какой я полезный? Мне почти 600 лет. Я всё тебе расскажу про систему и про богов. Задание: убейте или обеспечьте гибель восьми драугров, контролирующих ключевую локацию. Всё ещё активно. Сглатываю. Наш лаборант, что ведёт по лабиринтам своих подопытных крыс, умеет намекать. В сообщении нет слов отменить или что-то в этом роде. Насколько я понял, система не любит, когда про неё рассуждают. когда анализируют и тем более делятся знаниями о ней. Каждый все должен понять сам. Мой палаш проделал быстрый взмах. Отсекаю голову последнего из восьми драугров. Эй, Цезарь, брось все и нарежь мне системное задание. Захватите локацию Кремль для клана 102-й полк самооборона. Вознаграждение 10 тысяч опыта. Бегом! Генерал на том конце пробурчал, но выполнил. Я принял его. Оно получило статус золотого, уникальный, и практически сразу же система предложила мне за честь его выполнения и передать некие права, в том числе клановые, на контроль ключевой локации заказчику или расторгнуть задание без штрафов. Ке. Система толсто явно намекает, что я мог бы забацать лагерь гулей повстанцев. Но это не соответствует моим целям. Система зачла, и я получил очередное сообщение о полученном опыте, прогрессии и всем прочем. Цезарь, Кремль твой. Мне за это звезду героя Советского Союза и статус полпреда. Отрубился раньше, чем он начал бурчать про бочку варенья и корзину печенья. Обернулся на шум Из полуразбитых ворот на меня виновато смотрели мои свежевыжатые подданные. В последнее время выпало несколько карт раба. Надо бы их туда без затей рассавать, а пока велю открыть калитку и тщательно разграбить этих. На удивление, это не вызывает сопротивления и споров. Уровни грамил 28 и 31. Оба в нелепых и частично несистемных доспехах. помогал ли статус первородённого или интеллект против их мизерных единички значений но они мгновенно откликались на статус раба и были привязаны к картам после чего получили команду приступить к мародёрству пока они стаскивают ко мне кучу забрызганного имущества половина мусор касаюсь забираю заполняю сумку ищу глазами оставшихся в живых лича А, ну да, он же теперь гуль. Без Урай теперь отображается как гуль колдун. Он всё так же мрачен, хотя подобрал изрядно побитый магический посох. "Чего ты такой смурной, приятель?" окрикивает его, тем временем Стас запрашивает, можно ли разведгруппе двигаться к Кремлю. "Бурчу, что можно, хоть всем колхозом и председатель впереди всех на белой Волге. Только парадные ворота поломаны". Попробуйте другие башни. Впрочем, через минуту над Кремлём стал кружить надоедливый беспилотник. Присел на лавочку, половина которой была почему-то обгорелой, жестом пригласил Бисурая. Так что с еб лицом, товарищ Калдун. Обижаешься, что стал гулем? Лич это сосредоточение магии жизни, магии смерти, символьной магии. И управление каналами энергии. А гуль – просто тупая нежить, которая постоянно хочет жрать и рождает в себе магические порывы разрушительного характера. Дрянь. Однако, дело не в этом, перворожденный. Я был в армии Чиколони второго шестипалова. Охранял свой участок фронта. Командовал тремя сотнями железных. Теперь меня перебросило в этот мир. Дали задание – служите новой богине, захватите регион, возвысьтесь. И вот даже это полностью рухнуло. А что ты предлагаешь мне делать теперь? Служить тебе? Да ты даже не знаешь, где сядешь гадить сегодня вечером. Ты не правитель, не полководец, не мудрец. Ты просто выскочка. «Ке!» – потянулся к сумке, но угад достал оттуда какую-то книгу «А». Это же Пушкин. Давай так, бисурай, чтобы ты понимал своими гульскими мозгами. Да, ещё и это. Я стал тупее. Интеллект это показатель памяти, быстродействия мышления, качество обработки нервных импульсов. А ум проявляется в поступках. Так что не заламывай руки. Так вот, проще всего мне тебя убить и дело с концом. Тем более ты и намерец. Считай захватчик Но я не склонен поступать просто. Держи книгу. Что это? Стихи и проза. Пушкин наше всё. Религия? Нет, не в этом дело. Я даю тебе отпуск. Дуй в леса, найди местность, где нет людей. Тут такого полно. Например, пустующие деревни подойдут. Прошу, никого из разумных живых не убивай. Во всяком случае, местных. Почитай книгу. Посиди у костра, погуляй. Короче, отпуск тебе. Займись самокопанием. И если тебе моё правление не вмагату, я тебе протекцию дам. Устрою в наши гостструктуры. Будешь магией врагов народа гонять, если скучать не умеешь. Свободен. Лучше сразу уйди отсюда, пока военные не нарисовались. Бис с сомнением посмотрел на меня, на книгу, тем не менее взял её. Достал с пояса какой-то браслет, покрутил и исчез в слабенькой вспышке. Парня кастета заняли Адоевские ворота. Он подбежал, поздоровался. Я молча кивнул, пожали руки. Он убежал командовать своими. Надо же, знаки различия старшего сержанта. На войне быстро растут звания для тех, кто не отправился к праотцам. Божественный пинок, допинг, буст которым меня наделил незнакомый бог, заканчивался. Наступало чудовищное на энергетическом уровне похмелье. Впрочем, оно того стоило. Попытался начать читать системные сообщения, уж больно было их много. В Кремль через боковые ворота заезжал БМП. На нём растрёпанный флаг и потрёпанные пехотинцы. На фоне измазанных грязью мерт, зубы улыбок смотрятся белоснежно. Позвал и убрал ближайшего грамилу в карту. Велел остальным гулям найтись и не путаться под ногами у военных. Только мне конфликтов не хватало. Раньше, чем помоечник сел гадить свои собачьи дела на чуть опалённом газончике, спрятал и его в карту. Тоже мне будет ещё в Кремле гадить. Совсем охренел. Устал. Всё болит. Что-то беспокоит. На плечо легла рука Цезаря. Вокруг никого. Он улыбается, как жених на свадьбе, какой-то смущённый, настоящий, искренний. Да, хотел было как обычно отшутиться. Мне не приходит сообщение о зачёте задания за убийство восьмирых драугров в Нёргл. Это совсем не похоже на систему. Главное счётчик на нуле из восьми. Они засчитывают. Странная херня. Беспокоит меня. Разбираю сообщение. Я опыта получил за алтарь просто альпы, а за остальное по мелочи. Ты я глежу клан основавал, причём с места, не через группу. Система, протянул я, ибо в большинстве случаев это очень многое объясняло. Отправил тебе запрос на статус союзного клана. Принято. О, вы уже клан третьего уровня? Ну да. Оно, знаешь, как оказалось, кое у кого талант к разрушению. Стоило его поместить в стан врага, как они все самоубились, и мы вышли в лидеры, стали соответствовать критериям. Вот и выполнил ещё глобальное задание. Ладно, пойду я командовать. Дэк мы победили, не в войне, конечно, но битву явно выиграли. Он ещё раз хлопнул меня по спине и от избытка чувств поцеловал мою небритую щёку. но уйти не успел. Системное задание. Убейте или обеспечьте гибель восьми драугров, контролирующих ключевую локацию, выполнено. Начисляется награда 5000 опыта. 100 солидов. Ключ логова Питуры. Единственный. Известность повышена на 1. Дополнительная награда. Внимание! В качестве награды инициировано обращение нергал за попыткой отомстить. формируется принудительный групповой турнир убить первородённого гуля отклонено недружественность локаций зафиксировано личное обращение блокируется неудачно прямо передо мной появилась высоченная метра 2 1/2 но абсолютно правильно сложённая красивая девушка абсолютно голая переливающаяся тёмными и красными тонами как если бы по ней били прожекторы, только изнутри. Сам вид её внушал ужас и желание бухнуться на колени, как у зо. Цезарь среагировал быстрее меня, мгновенно достав пистолет и шагнув вправо. С пояса стал бить по девушке, что, впрочем, не производило на неё никакого впечатления. Пули просто исчезали вспышками В её руках мелькнули два изящных длинных изогнутых клинка. С ужасом я наблюдал, как двумя быстрыми короткими росчерками они отсекли мне руки, на которые я глянул с удивлением, потом ноги. Где-то справа появился портал, откуда выскочил растрёпанный моск и швырнул что-то в богиню, от чего её на мгновение охватило дымкой. которую почти сразу же принялось раскидывать будто ультразвуком, исходящим от её гладкой кожи. Видел её снизу, лицо искажено гримассой. Цезарь продолжал стрелять и что-то кричать, а она занесла надо мной клинок. Милькнуло сообщение. Ключ логова петуры единственный активирован принудительно. Мир схлопнулся, словно изображение на старом кинескопском телевизоре и исчез. текст читал Иван Караваев